Как вы уже заметили, Куэбико Намикота пугало. Хотя записки утверждают, что он не может ходить, на самом деле ему под силу так или иначе перемещаться в любое место на территории своего храма и на любой межу рисовых полей. Однако в последнее время он в основном лишь неподвижно стоит здесь, а все дела поручает нам, своим слугам. Меня зовут Фуку, а жабу я. Вся компания переместилась вглубь бамбуковой рощи, подальше от человеческий глаз. Фуку по-прежнему сидела на левой руке Куэбико Намикота, Э, Биглов вводила гостей в курс дела, жестикулируя коричнево-белыми крыльями. Наш хозяин также может становиться человеком, но этот облик не даёт больше свободы, потому он почти не покидает храма, добавила Фуку, после чего заговорил уже сам Кюбикономикота. Тем более, что в человеческом обличье начинаю задаваться вопросами о границе между людьми и богами. Если люди созданы по божественному обличью, то как и может бог принимать человеческий облик? «А не надо больше таких умных мыслей!» Торопливо вмешался Исихика, опасаясь, такое Куэбико вновь провалится в бездну собственного разума. Пусть философствует не при гостях. «Сначала Хирукона о камене может ходить, теперь Куэбико Намикото. У меня, конечно, тоже колено пробито, но совсем не ходить это, наверное, ужасно неудобно». «О, колено!» «Безбольная травма», — пояснил Исихика, пожав плечами. Даже спустя столько лет его колено порой начинало ныть после долгих прогулок и в плохую погоду. А «Это, говоришь, Йо? Уж не то ли это жаба, которая познакомила окунинусь и ногами и Куи о, о Ты тоже слышал эту историю, Лакей? Да, такая есть! Я та самая жаба! И как раз из-за того случая стал слугой Куи Бикона Ответил Йо, сидевший на другой руке пугало. Он едва открывал свой огромный рот, поэтому разговаривал медленно и гулко... В отличие от Фуку с её пушистыми перьями, внешностью её всё-таки вызывало отвращение, но постепенно и Сихико привык, и даже заметил, что жабе лицо на удивление выразительно. «Никак не ожидал, что столкнуть здесь с и кунинусь уноками», — пробормотал Лакей. «Многие боги и животные имеют, даже если не кровные, то всё равно крепкие связи с и кунинусь уноками. Пожалуй, если смотреть шире, то Кую и правда можно называть его дальним родственником». «Для меня такая чая, что господин Лакей помнит обо мне. Если никто не против, я хотел бы отблагодарить его песней!» Не успел Юсихико хоть как-то отреагировать, как Йон одул горло. В следующее мгновение воздух наполнился босовитым пением. «Раз, два, родитель покажет. Три-четыре, ребёнок повторит!» Гулкий, хриплый голос Йон опоминал скорее шуршение сухой листвы. Жаба пусть не сильно, но отчётливо фальшивила, И эта песня вызывала такое отвращение, которое не могла перебить даже приятные атмосферы в весенней бамбуковой рощи. Пожалуй, даже вопли ощущались бы приятнее жабьего пения. «Ё, хватит!» — выкрикнула Фуку, дрожащий от могучего вибрато. В следующий миг она вспорхнула, сделала круг от души пнула ё, а потом снова уселась на левую руку куебика на микота «Прошу прощения, господин Хаэдзин и уважаемый Лакей». К сожалению, Йо считает себя великим поэтом-песенником и не осознаёт, насколько у него плохой музыкальный слух. Он любит петь в делах давно минувших дней. «Поэт-песенник без музыкального слуха? О, дела!» Её стихика потёр покрывшиеся мурашками руки. Судя по реакции Фуку, она уже кучу раз ругала Йо за такое пение, но тот до сих пор не понял, что его голос никому не нравится. В некотором смысле он заслуживал называться непобедимым и несгибаемым. «Ну да уж, да, Петь!» «Песнь полей! Моя любимая!» От пинка Йо едва не свалился с руки Куэбика на Микото, но умудрился ухватиться за пугало передними лапами. «И правда, Фуку, пускай поёт. Подумаешь, птички попадают от головной боли». «Куэбика на Микото? Это тоже неприемлемо». И сам Бог, и Фуку не скупились на безжалостную критику в адрес Йо, но тот даже не обиделся. По-видимому, такие спектакли у них разыгрывались ежедневно. «Тяжело с такими слугами». Уши Каганэ удручённо опустились к голове. Похоже, даже знаменитый Хаэдзин не оценил пения жабы. «А может, перейдём к делу?» – предложил Исихико, чтобы сдвинуть разговор с мёртвой точки Ему хотелось поскорее разобраться с заказом и попросить мудрого совета насчёт подарка ханоки «В чём заказ Куэбикону продолжил парень, посмотрев в лицо бога. Глаза пугала по-прежнему напоминали чёрные дырки, Рот тоже не двигался. Когда бог хранил молчание, смотреть на него становилось жутковато. «Мой заказ?» – переспросил Куэбика выдержав длинную паузу. «Да, просить чего угодно. Решить проблему, исполнить желание и так далее. А, только не требую изменить мироздание и так далее. Чур всё в рамках того, что под силу мне». «Я должен просить лишь то, что тебя по плечу?» «Да, по плечу обычному зорю одному человеку. Куйбико задумчиво наклонил голову, а затем резво выпрямил, словно его осенило. «Раз так, у меня есть одна просьба». «Ага, какая?» «Я хочу на пень! Ха!» Оглушительный виск Фуку заглушил слова Куйбико и стихика от испуга чуть сердце не прихватило. «Куйбико опять вы за своё! Вам только кажется, что вы этого хотите!» Но... Ха -ха, Неужели снова про пенсию?» «Вы стали таким чудушным хозяин!» Я медленно и устало моргал, восседая на правой руке Куэпика Намикота. «Так, послушайте». Вмешался Исихика в разговор трёх божественных существ, всё ещё держась за сердце. «Куэпика Намикота сказал, что хочет уйти на пенсию?» Фуку и Йо, сидевшие по разные стороны от головы пугало, переглянулись и дружно вздохнули. «Видите ли?» — взяла слово жаба. В последнее время Куэбекона Микотта настолько ослаб, что совершенно не хочет ничего делать. Вот как раз недавно был случай. Он решил, что раз всё равно стоит на одном месте, то напишет детективный роман, но вот заканчивать его как-то не захотел. Секундочку. Роман? То есть он принял человеческий облик и писал ручкой на бумаге? Хотя я рассказал об этом случае просто как о примере, если Хика вцепился в его слова мёртвой хваткой. Прямо сейчас руками Куэбика на Микото служили обыкновенные палки. С трудом верилось, что бог может держать ими ручку. «А, нет, нет, не ручкой!» Её распахнул надетый на на Микото кимоно, и Лакею увидел на груди пугало прямоугольник с логотипом в виде надкушенного яблока. «На этом планшете!» «Планшете?» «Это подарок, окуненойся ногами!» «Его?» «Где его угораздило раздобыть такую вещь?» Иссихико чуть не свалился на землю в приступе бессилия, но умудрился устоять. Конечно, он не ожидал, что Куэбико Намикото выберет для написания романа этот инструмент, но, с другой стороны, бога мудрости наверняка ничего не стоило разобраться в современном гаджете. «Планшет? Эта вон штука похожа на большой смартфон?» — пробормотал Кагане, покачивая хвостом. Лис, кажется, тоже более-менее освоился в современном мире. Именно Кунинуйся Ноками посоветовал Куэбико Намикото написать роман. «Мол, ты ведь сам сыщик в кресле, так что наверняка придумай что-нибудь интересное». «Почему это в кресле?» Так описывают сыщиков, которые даже не ходят на место преступления, а то и вообще не покидаются у кабинета. А раскрывают дела с помощью улик, которые им приносят, и силы дедукции. Ответила Фуку. Сегодня это уже считается одним из полноценных детективных жанров. Скорее всего, когда Кунину Синоками узнал об этом, Он подумал, что эти сыщики как раз восходят куи бекономикота, ведь просто со слов Йо тот узнал суку на бекону нуками. Иссихика помассировал виски. В принципе, эта теория имела право на жизнь, но оставалось непонятным, как вообще окунинусе нуками до такого додумался. Окунинусе нуками даже придумал слоган для книги. «Тело моё пугало, мозги мои чистая мудрость, имя моё детектив бог. Он перечитал манги. Так или иначе, как можно сказали, в какой-то момент работа над книгой встала. Пейзажи перестали вдохновлять Куэбика на Микота. Даже на посетителей своего храма он смотрел с полным безразличием. А потом начал говорить, что хочет на пенсию. Фуку вытерла мокрые глаза крылом. Другими словами, хочет перестать быть богом? Йосихико сразу предположил, что это значит вернуться на небеса. Куэбика на Микота бессильно кивнула и ответил. «Будучи богом мудрости, я знаю о мире всё». Меня уже ничто не удивляет и не восхищает. Даже небо, которое я считал самым красивым, что есть в этом мире, мне уже приелось. Думаю, дальше этот мир проживёт и без меня. Куйбико-Нумикото неуклюже поднял голову, чтобы посмотреть на небо сквозь стволы бамбуков. Нет-нет, не проживёт. Конечно, вас уже ничто не удивляет, но мир не может без богов. Но ведь за рисовыми полями следят инарии рисовые духи. «Людям всё равно нужен бог мудрости! Человечество никогда не перестанет быть любопытным!» «Бог мудрости...» Пробормотал Куйбико на Микото таким глухим голосом, что Фуку и её дружно вздрогнули. Кажется, они сказали что-то не то. «Лакей, а ком ты думаешь, когда слышишь о боге мудрости?» Взгляд неподвижных чёрных глаз остановился на Иссихика, и парень замялся с ответом. «На этот вопрос нужно отвечать только правду». «Если честно, бог мудрости, это который в Китана Тэммангу». «Ну, господин лакей, думайте прежде, чем говорить!» Фуку вспорохнула и полетела в Юсихико со скоростью выпущенной стрелы. Тот и моргнуть не успел, как получил совой в лицо и грохнулся на землю. «Да, Та, да, так и думал». Пробормотал Куйбико на Микото, глядя вдаль, пока её пинал Юсихико по животу, чтобы не отставать от коллеги. «Но ты прав!» Моя мудрость касается в основном возделывания земли, орошения и прочих навыков, необходимых для выживания. Да и обращаться ко мне именно за мудростью стали совсем недавно, когда у людей стало в избытке еды, и они перестали бояться голода. В этом смысле он нынче устаревший бог. Пусть и мудростью заведуют с уговарными тизаны, которые восседают в китана-то мангу и дадзайфа-то мангу, а мне, старичку, пора на покой». Йосихико не ожидал, что его ответ подтолкнет Бога к этим выводам. «Итак, Локей, слушай мой заказ. Помоги мне передать дела в преддверии выхода на пенсию». «Нет! Мы, ваши слуги, отказываемся с этим мириться! Заказ будет другим! Не допустить, чтобы Куэбико на Микот на пенсию!» фука перекрикивала своего господина и смотрел Йосихико в глаза, стоя на его груди. «И что мне делать в таких случаях?» Йосихико обратился к Ганне, даже не пытаясь подняться с земли. «Не надо ничего делать. Просто спроси у молитвенника», — ответил лис, хладнокровно глядя на лежащего парня сверху вниз. «Фуку! Лакей пришёл сюда выслушать мой заказ!» «Вы можете говорить что угодно, но мы всё равно не позволим вам попросить его об этом!» «Вы всего лишь немного ослабли много потеряли веру в себя!» Пока Йосихико шарил свои сумки и доставал молитвенник... Его тело продолжило служить ареной для спора между богом и его слугами. Кое-как открыв блокнот на страницу с именем Куэбика Намикота, сихика спросил у бога. «Ты хочешь идти на пенсию, верно?» «Да». Однако молитвенник никак не отреагировал. «А фуку её хотят этого не допустить». «Именно!» — ответили хором слуги, и молитвенник привычно вспыхнул. «Кажется, старшие боги предпочли этот вариант». Пробормотал Йосихико. ибо излива отвел глаза от чернильной каллиграфии. Сова и жаба плесали радости, а гниющая пугало обречённо повесила голову.